Иллийский октагон. Дорога к храму. Один из самых больших средневековых храмов Западной Европы по площади застройки 6 230 квадратных метров, пятый по протяженности 157,5 метра, после винчестерского, сент-олбенского, миланского и йоркского собор в английском городке или графство Кембриджшир ни с этим не может похвастаться и зря довон выходящей высотой Что такое 21,3 м его суборда в сравнении с 38,5% Шартра? 42,7 м Амиена, 45,7 м Кельна, 46,8 м Милана. Его стены, колонны и аркады являются воплощённый образ стабильности и прочности. могучей силы. Между тем поддерживает вся эта мощь не каменный свод, а деревянный, крытый свинцом во избежание протечек. Объясняется указанный странности вовсе не недомыслием строителей, а природными условиями, характером почвы или самый маленький епископальный город Англии Resolution в самом сердце великой равнины Фенов, это английского болота. Во времена саксонские времена, здесь, спасаясь от набегов викингов датчан, охотно поселились монахи. Так были основаны великие аббатства Фенов Питерсборо, Рамсе и Четтис, Кроленд, Торней. В сезон ненастья многочисленные реки, речушки и фенов разливались. Самоназвание Ильи происходит от англосаксонского острова, где хорошо ловятся угри. Летом, когда вода спадала, острова стояли окруженные непроходимыми болотами, почти безлесными, с кое-где торчащим болотом. Чехлен директом. В 673 году королева Этельреда, вдова Эгберта Кенского, основала в рыбачьей деревушке Или монашескую обитель. В 695 году её причли к лику святых К ее нетленным мощам потянулись через стопкие болота вереницы паломников, потекли их щедрые дары англосаксонских королей. После нормандского завоевания 1066 года Ильи стал оплотом сопротивления захватчиков. Лишь в 1072 году Рильгельму Рейхану. завоеватель удалось захватить мятежный остров с помощью предателя, оказавшего норманцам путь через Тресинь, и зверски расправиться с защитниками обители. Нормандские епископы развернули в Фенах обширные дренажные работы, проложили насыпные дороги из песка и брёвен. На месте разгромленного монастыря саксыв в 1080-1189 годах выстроили аббатство и собор Святой Троицы частично в романском частично в ранне готическом стиле за 100 лет такая шло строительство архитектурные вкусы менялись не единыжды Внешний вид его напоминает о торговых и культурных связях Восточной Англии со странами Балтики. Одна единственная башня на западном фасаде